В Халцекичума отвечал я ему. Обменявшись всеми приятными известиями, мы расстались. Я ехал посреди плодоносных нив и цветущих лугов. Жатва струилась, ожидая серпа. Я любовался прекрасной землёю, кое и плодородие вошло на востоке в пословицу. К вечеру прибыл я в Пернике. Здесь был казачий пост. Урядник предсказывал мне бурю и советовал остаться ночевать. Но я хотел непременно в тот же день достигнуть Гумров. Мне предстоял переход через невысокие горы, естественную границу Карского пошалыка. Небо покрыто было тучами. Я надеялся, что ветер, который час от часу усиливался, их разгонит. Но дождь стал накрапывать и шёл всё крупнее и чаще. От Пернике до Гумров считается 27 верст. Я затянул ремни моей бурки, надел башлык на картуз и поручил себя провидению. Прошло более 2 часов. Дождь не переставал. Вода ручья мелила с мои тяжелевши бурки из бышлыка, напитанного дождём. Наконец, холодная струя начала пробираться мне за галстук, и вскоре дождь меня промочил до последней нитки. Ночь была тёмная. Казак ехал впереди, указывая дорогу. Мы стали подниматься на горы. Между тем дождь перестал и тучи рассеялись. До гумров оставалось вёрст 10. Ветер, дуя на свободе, был так силен, что в четверть часа высушил меня совершенно. Я не думал избежать горячки. Наконец я достигнул гумров около полуночи. Казак привез меня прямо к посту. Мы остановились у палатки, куда спешил я войти. Тут нашел я двенадцать казаков, спящих один возле другого. Мне дали место, я повалился на бурку, не чувствуя сам себя от усталости. В этот день проехал я семьдесят пять верст. Я заснул, как убитый. Казаки разбудили меня на заре. Первую мою мыслью было, не лежу ли я в лихорадке. Но почувствовал, что, слава богу, бодр, здоров, не было следа не только болезни, но и усталости. Я вышел из палатки на свежий утренний воздух. Солнце всходило. На ясном небе белела снеговая двуглавая гора. «Что за гора?» — спросил я, потягиваясь, и услышал в ответ. «Это Арарат». как сильно действея звуков жадно глядел я на библейскую гору видел ковчег причаливший к её вершине с надеждой обновления и жизни и врана и голубицу излетающих символы казни и примирения лошадь моя была готова я поехал с проводником утро было прекрасное солнце сияло Мы ехали по широкому лугу, по густой зелёной траве, орошённой росою и каплями вчерашнего дождя. Перед нами блестала речка, через которую мы должны были переправиться. Вот и Арпачай, сказал мне казак. Арпачай наша граница. Это стояло Арарата. Я подскокал к реке с чувством неизъяснимым. Никогда ещё не видел я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное. С детских лет путешествия были моей любимой мечтой. Долго жил я потом жизнью кочующую, с Китая в стопоюгу, то по северу, и никогда ещё не вырывался из пределов необъятной России. Я весело въехал в Заветную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег. Но этот берег был уже завоёван. Я всё ещё находился в России. До Карса оставалось мне ещё 75 верст. К вечеру надеялся я увидеть наш лагерь. Я нигде не останавливался. На половине дороги в армянской деревне, выстроенной в горах на берегу речки, вместо обеда съел я проклятый чюрек, армянский хлеб, испечённый в виде лепёшки пополам с залою, о котором так тужили турецкие плетники в Дариалском ущелье. Дорого бы я дал за кусок русского чёрного хлеба, который был им так противен. Меня провожал молодой турок, ужасный говорун. Он во всю дорогу болтал по-турецки, не заводясь о том, понимал ли я его или нет. Я напрягал внимание и старался угадать его. Казалось, он побранивал русских, и, привыкнув видеть всех их в мундирах, поплативью принимал меня за иностранца. На встречу нам попался русский офицер. Он ехал из нашего лагеря и объявил мне, что армия уже выступила из-под Карса. Не могу описать моего отчаяния. Мысль, что мне должно будет возвратиться в Тбилис, измучившись подонапрасну в пустынной Армении, совершенно убивала меня. Офицер поехал в свою сторону, турок начал опять свой монолог, но уже мне было не до него. Я переменил иночь на крупную рысь и вечером приехал в турецкую деревню, находящуюся в 20 верстах от Карса.